«Что ж, Лес, ты уже м, взрослый. Э, в общем, господин Хонг, он очень быстро закрыл свое заведение и уехал вроде как в спешке, сынок. Так торопился, что даже кое-что забыл». «Правда? И что он забыл?» «Ну, если тебе так хочется знать, половину ушной раковины и почку». «Круто!» Лодка вдруг качнулась, раздался треск взламываемой древесины.